он «Я пытаюсь уйти от человека, которого не могу узнать и не могу разглядеть. Он даже не идёт, я не видел, чтобы он сделал хотя бы шаг. Он просто стоит, протягивая руку в мою сторону, словно приглашая её пожать. Я бегу от него через тёмное поле, пока не кончаются силы. Оборачиваюсь, а он всё так же стоит, почти совсем рядом, и каждый раз оказывается всё ближе и ближе. Я его боюсь». Боюсь так, как не боялся чудовищ в детских страшных снах, до холода в позвоночнике, до потери дыхания, так что хочется кричать, пытаясь этим криком заглушить страх. Боюсь так, словно это не человек и даже не демон, а врата в преисподнюю, которые идут за мной, чтобы затянуть туда живьем. Темное поле, темное тяжелое небо и ощущение чудовищного зла за спиной. Зла, которое все приближается. Я заставляю себя остановиться, прервать этот позорный и нелепый бег через пыльную тёмную равнину и заставляю себя повернуться. И этот, идущий за мной, уже совсем рядом, и я его вижу. Вижу. Себя. Но не себя. Этот мёртвый, пусть он и не умер, мёртвый внутри. По-трупному бледное лицо моё и не моё. Это уже воплощённый в меня демон. И это зло.